Глава 23. Элли. Покинув дом Логана прошлой ночью, я не вернулась на бал. Я не смогла. Не смогла представить, что мне придётся натягивать улыбку и притворяться, что со мной всё в порядке. Что я не чувствую себя так, будто моя грудная клетка заполнена бетоном. Но, хотя мне было грустно, я не плакала. Потому что не похоже, что мы с Логаном расстались. Как будто между нами всё кончено, как будто мне нужно это оплакивать. Больше похоже на то, что мы застряли, запутавшись в виноградных лозах, которые крепко держат нас. Оливия пришла ко мне в комнату. Она рано ушла с вечеринки, потому что устала. И даже в туфлях на плоской подошве её ступни и лодыжки отекли. Её пальцы на ногах похожи на десять опухших сосисок, вроде тех, что Боска однажды съел. Наш папа приезжает в Веско на следующей неделе, так что он будет здесь, когда родятся дети, и он привезёт с собой Боско, маленького демона. Будет здорово увидеть их, поговорить с моим отцом, обнять его. Я скучала по нему. Он хорошо умеет напоминать мне, что даже когда жизнь трудна, мы можем разобраться в ней, сделать её лучше. Мы с Лив говорим о мужчинах. Какими глупыми они могут быть, какими упрямыми. Она говорит, что перемены трудны для всех. Но для таких лидеров, как Логан Николас, это особенно нелегко. Оливия очень разумна. Она дала мне мудрый совет пожилой замужней женщины. Затем она предложила мне свою биту. Я люблю её. И теперь я в своей комнате, лежу на кровати, уставившись на балдахин. Мой телефон играет музыку из случайных плейлистов. Начинается «Колди», «Хоуэдэя». Мне всегда нравилась эта песня. Она напоминает мне о нас слоганом. Как наши жизни переплетались друг с другом на протяжении многих лет. Так много воспоминаний и моментов. Мы кружили вокруг друг друга, наблюдали друг за другом, отклонялись или пытались бороться с этим. Но нас всегда тянуло обратно. Столкновение, связь. Для меня никогда не будет никого, кроме Логана Сент-Джеймса. Несмотря на то, как всё произошло прошлой ночью, я верю, что он чувствует то же самое. Я помню ласку его рук на моём лице, то, как он смотрит на меня, как будто я единственное, что он видит. Я слышу его шёпот в своей голове. Слова благоговения, потому что он обожает меня. Я знаю это. Я чувствую эту правду глубоко внутри. Слова песни заставляют меня задуматься о том, что он, должно быть, чувствует прямо сейчас. Он сказал, что хочет быть частью чего-то, но теперь он ни в чём не участвует. Логан потерял своё место, свою опору. Для кого-то вроде него это должно быть ужасно. И поскольку я люблю его, я должна быть терпеливой и поддерживать его. Я была права, отругав его за то, что он бросил меня там. Это было нехорошо, но мне следовало больше слушать. Я должна помочь ему найти новое место. Учитывая, что я хочу стать психологом, мне не мешало бы поработать над эмпатией. Я хватаю свой телефон и набираю сообщение Логану. «Я люблю тебя». Но прежде чем я успеваю нажать «Отправить», кто-то стучит в мою дверь. На секунду мне кажется, что это Оливия пришла проверить, как я. Затем я начинаю улыбаться представляя, что это может быть Логан, который приехал, чтобы найти меня, как раз в тот самый момент, когда я пишу ему. Разве не романтично? Я встаю с кровати и иду к двери, взволнованная. Но когда я открываю её, моё возбуждение резко исчезает, как и моя улыбка. Потому что это не Логан. Он говорит мне, что его зовут Кейн Галлахер, и совершенно ясно, что он очень зол. Это слышится в шипении его слов. Ощущается в том, как крепко он сжимает руку вокруг пистолета, который направляет на меня. Ему где-то под сорок. Он среднего роста, худощавого, но крепкого телосложения. А глаза у него маленькие и острые, как два ядовитых дротика. Он сдержан, сосредоточен и полон гнева. Он говорит мне, что его мать работала во дворце. Что он вырос здесь, даже был помощником садовника, когда был моложе. Потом он уехал, устроился на работу и женился, но его жизнь так и не стала такой, какой он хотел её видеть. То, чего он заслуживал. Его мать умерла несколько лет назад, и он вернулся в Веска. И вот тогда всё действительно пошло наперекосяк. Он потерял свой дом и карьеру, его брак распался. Но это было не из-за того, что сделал он. Это было сделано с ним. И каким-то образом... В его искажённом яростью сознании это случилось по вине Николаса Пембрука, потому что у Николаса было всё, но он этого не заслуживал. Поэтому Кейн Галлахер решил всё исправить, чтобы всё было правильно и все были равны. Это был Кейн. Это он поджёг похотливого козла. Это Кейн отправлял письма и оставил тот мерзкий ящик моей сестре. И Кейн заберёт у Николаса жену и детей, Сегодня. Я не знаю, зачем он мне всё это рассказывает. Думаю, он собирается меня убить, так что это всё равно не будет иметь значения. Похоже, он хочет, чтобы кто-то знал, что это был он. Что он победил нас всех. Был бы наивно утверждать, что Кейн галахер просто безумен. Я так не думаю. По крайней мере, технически нет. Он знает, что делает. Он знает, что это неправильно. Ему просто всё равно потому что он очень, очень зол. Он подносит пистолет ближе, и я чувствую запах оружейного металла, почти ощущаю холодное давление стали. Крик застревает у меня в горле, потому что это ужасно. Я хочу поднять руки и съежиться, хочу вырваться из его хватки и убежать, но я не делаю этого, потому что я боюсь дула его пистолета. Я окаменела от мысли, что если буду сопротивляться или двинусь не в ту сторону, он выстрелит. Он прикончит меня. Поэтому я не кричу, не дерусь и не мечусь. Когда он говорит мне сесть в кресло, я сажусь, превратившись в статую. Я едва дышу. В дверь мои спальни стучат, и пистолет трясётся в руке Кейна. Я зажмуриваюсь и жду выстрела. Но этого не происходит. Вместо этого я слышу прекрасный голос Логана. «Элли, это я, открой, нам нужно поговорить». Кейн заходит мне за спину и направляет пистолет на дверь. «О, нет! О, нет! Нет, нет, нет, нет, нет!» «Уходи, Логан!» «Элли, пожалуйста! Я был придурком, я знаю! Прости! Впусти меня!» «И мне хочется крикнуть ему, что я понимаю, что я уже простила его, что я люблю его!» «Но это убьет его! Поэтому я лгу!» «Нет, ты был прав!» У сестры-принцессы и телохранителей из Истамбой нет шансов. Мы долго не продержимся. Элли. Я передумала, Логан. Я хочу сказку. Я хочу то, что есть у Оливии. Замки и экипажи. И ты никогда не сможешь мне этого дать. Я бы просто смирилась. Ты никогда не сможешь сделать меня счастливой. Мне так... Так жаль. Дверная ручка поворачивается. Элли. Я паникую, крича во всю силу своих лёгких. «Не входи! Я не хочу тебя видеть! Уходи, Логан! Всё кончено! Просто уходи!» «Пожалуйста, уходи!» — молча умоляю я. «Пожалуйста, уходи! Моя душа плачет!» «Иди и живи удивительной жизнью, Логан!» «Люби глубоко и искренне!» «Я желаю ему этого!» «Я хочу этого для него, жизни, полной радости, красоты и смеха!» «Я слышу его удаляющиеся шаги!» «Он покидает меня!» И я рада этому. Мои плечи опускаются, а лёгкие наполняются облегчением. Пока Кейн не стучит пистолетом мне в висок. Звони своей сестре. И ужас снова сковывает мои мышцы. Я начинаю отвечать ему, и тут дверь с грохотом распахивается. Логан. Одна мысль повторяется в моей голове. Одно обещание, одна цель. Я убью этого человека. За то, что прикасался к ней. За то, что напугал ее. За то, что направил на нее оружие. Он не выберется из этой комнаты живым. Убери от нее пистолет. Рычу я, измеряя расстояние от меня до него, рассчитывая секунды, которые потребуются, чтобы до него допрыгнуть. Глаза Элли широко раскрыты от ужаса. Ее лицо побелело. «Что бы ты ни думал», — шипит он мне. «Каким бы быстрым ты ни был, я обещаю, что пуля быстрее. Она проделает дыру в ее голове, прежде чем ты хотя бы прикоснешься ко мне». Он подчеркивает свои слова, поднося пистолет ближе к виску Элли, прижимая его к ее коже. «Закрой дверь». Я скреплю зубами и закрываю чертову дверь потому что я не могу добраться до нее. Пока не могу». Он поднимает Элли за руку, представляет пистолет ей между лопаток и отступает, держа ее перед собой, как щит. Она качает головой, плача. «Почему ты не ушел, Логан? Ты был бы в безопасности». «Я никогда не оставлю тебя», клянусь я ей. «Никогда». «Очень мило», — он сплевывает. «Он велит мне сесть в кресло рядом с камином». «Заложить руки за спину». Я слышу шорох пластика, прежде чем он говорит элли «Свяжи его!» «Крепче, или я пристрелю вас обоих!» Я чувствую ее руки на своих запястьях. Закрепляющие пластиковые жгуты. Чертовы пластиковые жгуты. Почти невозможно растянуть или сломать. И неважно, сколько адреналина и ярости проходит сейчас через мои вены. Он рывком поднимает элли и толкает ее к столу, где лежит телефон. Теперь они оба передо мной. И так лучше. Если я смогу их видеть, мне будет легче сделать свой ход, когда представится возможность. Вокруг комнаты твоей сестры слишком много охранников. Позвони ей и скажи, чтобы она пришла сюда. Сейчас же. «И что именно ты собираешься делать?» спрашиваю я, желая отвлечь его внимание на себя. «Ты думаешь, они вот так позволят тебе уйти с герцогиней?» Им бы лучше позволить. Если нет, я сделаю два выстрела ей в живот. Может, это и не убьет ее, но прикончит паразитов, которых она носит. «Ты близко не подойдешь к моей сестре, больной ублюдок», — шипит Элли. Он замахивается, чтобы ударить ее наотмашь. Но Элли поднимает предплечье, блокируя удар, как я учил ее много лет назад. «Моя девочка». Он хватает ее за волосы, поворачивая шею, чтобы она смотрела на него. «Звони ей!» «Нет!» — кричит Элли, даже когда из ее глаза вытекает слеза. «Я вырву ему голову, клянусь Богом!» Но потом он вдруг становится спокойным, задумчивым. Он отпускает волосы Элли, поднимает руку и направляет пистолет мне в голову. «Звони ей, или я размажу его мозги по стене! Он мне не нужен, у меня есть ты!» Из горла Элли вырывается сдавленный всхлип, а затем еще больше слез. «Нет. У тебя десять секунд, я считаю!» «Логан», — шепчет Элли. «Это мучительно, потому что она не может позвонить. Мы оба это знаем». «Послушай меня, Элли. Все в порядке. Все в порядке, любимая». Она качает головой, всхлипывая. «Что мне делать?» Я смотрю в ее прекрасные голубые глаза и мысленно обнимаю ее, успокаиваю, даю ей свою силу. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь, что нужно сделать. Мой взгляд скользит по её прекрасному лицу, запоминая каждую клеточку и черту. Я люблю тебя, Элли. Выдыхаю я. Я должен был сказать тебе это раньше, я знаю. Эти последние недели были лучшими в моей жизни. Больше, чем я мечтал. А я так часто мечтал о тебе. Спасибо тебе, моя милая девочка, за то, что ты так сильно любишь. Её хорошенькое личико морщится. «Я люблю тебя, Логан. Пожалуйста, не оставляй меня, пожалуйста». Чш, всё в порядке. Всё будет хорошо, я клянусь, Элли. Я тебе обещаю». И я действительно верю в это. Потому что Бог должен существовать. Такая женщина, как Элли Хэммонд, не рождается случайно. Моя девочка была сделана по особой модели. И если Бог есть, Он позаботится о ней. Защитит ее. Я не могу вынести мысль, что это буду не я. Я хочу быть тем мужчиной, который хранит и оберегает ее. Но даже если я не удостоюсь этой чести, когда все закончится, она выйдет отсюда невредимой. Я верю в это всем своим сердцем. Тем, что все время принадлежало ей одной. Она тянется ко мне. Логан. А теперь закрой глаза. «Закрой глаза, Элли, и знай, что я люблю тебя». Она не закрывает глаза. Она падает на пол, рыдая. Затем, мгновение спустя, она бросается на меня. Накрывает мое тело своим, обхватывает руками кресло и обнимает меня. «Элли, остановись! Кровь стынет от ужаса в моих жилах, ведь он может застрелить ее». Но он не стреляет. И она не останавливается. По крайней мере до тех пор, пока не вкладывает холодный стальной нож, который я привязал к ее лодыжке много лет назад, в мою руку, за стулом, там, где ублюдок не может этого заметить. Когда она смотрит мне в лицо, ее зрачки сужаются и фокусируются. Теперь она спокойна, почти невозмутима. Она поворачивает голову, уставившись на пистолет, направленный на нее. Я позвоню. Я сейчас позвоню своей сестре. «Вставай!» Подонок, который скоро умрёт, сдёргивает Элли с меня и швыряет её к столу. Она демонстративно возится с телефоном. Роняет трубку, давая мне время перерезать пластиковые стяжки на запястьях. Я жду, пока он опустит пистолет немного в сторону, чтобы он не был направлен на Элли. А потом я делаю рывок. Вскакиваю и хватаю его. Выстрел эхом отдаётся в комнате, разрывая мои барабанные перепонки. За ним ещё один. Потом с твёрдым резким поворотом моих рук и звуком ломающейся шеи всё кончено. Он падает мёртвой кучей к ногам Элли. Я сгребаю её в объятия, слабую и отяжелевшую от осознания, что она в безопасности. Я осматриваю её тело, провожу по ней рукой, проверяя, нет ли травм. «Ты ранена? Он тебя ранил?» Она качает головой, а затем кричит. «Логан, у тебя кровь! Всего лишь царапина. Я веду её к двери. Моё плечо пульсирует. Элли хватает с кровати рубашку, когда мы выходим в коридор. Я прислоняюсь к стене, сползая на пол. Она зовёт на помощь, и начинается суматоха. Люди бросаются к нам и в комнату. Элли рвёт свою рубашку на две части и прижимает одну к моему плечу, а другую к руке. И у меня вырывается стон, потому что мне очень больно. У тебя сильное кровотечение. «Ха, так и есть. Белая ткань быстро краснеет. Я пожимаю плечами. Пара царапин, не волнуйся». Но она волнуется. Её пухлый маленький рот плотно сжат, а брови нахмурены. Я наклоняю голову в её сторону. «Ты сегодня очень хорошо выглядишь, Элли». Её глаза ярко сверкают, зрачки вспыхивают. «Серьёзно? Ты что, под кайфом?» Я ухмыляюсь чувствуя себя и правда немного под кайфом. «Поцелуй меня, любимая». Вместо этого она кричит на меня. «В тебя, мать твою, стреляли, Логан!» Я показываю на неё пальцем, притягивая поближе, и подмигиваю. Самый подходящий момент для поцелуев. Затем я обнимаю её здоровой рукой и накрываю её губы, похожие на розовый бутон, своим ртом, целую её глубоко и долго. А потом... «Теряю сознание».